Началом пиратских походов викингов считается нападение на монастырь Линдисфарн, совевшееся 8 июня 793 года. Монастырь, расположенный на острове у восточного побережья Шотландии и считавшийся в то время богатым, был беспощадно разграблен, сожжён, а обитатели его уничтожены. Вскоре последовали ещё другие нападения на монастыри и церкви. И дело дошло до того, что в конце церковной службы верующие стали петь: "Боже, спаси нас от норманнов". Если в начале норманны ограничивались ограблением английского побережья, то с середины IX века они стали захватывать целые области и там селиться. После захвата шотландских, оркнейских и гибридских островов И в конце концов аннексировали всю северо-восточную часть Англии. Они прошли до Фарерских островов и достигли Исландии, где также создели поселения. Норманны систематически опустошали европейское побережье. Они бродили Балтийское, Северное, Средиземное и Чёрное моря и Атлантику. На своих быстрых ладьях входили они в устье рек и поднимались вверх по течению пока не оказывались вблизи города, на который хотели напасть. Там часть из них похищала пасущихся лошадей. Затем, по условному сигналу, норманны нападали на город одновременно с воды и с суши. Они предпочитали в качестве объектов грабежа церкви и монастыри, рассчитывая поживиться накопленными там сокровищами. Захватывали также и пленных граждан которых продавали в рабство на рынках различных европейских и азиатских государств. Подошедшим до нас сведениям, только во Франции и Нидерландах они захватили и продали в рабство более 10 тысяч человек. Если норманам оказывали сильное сопротивление, они вступали в переговоры. По Эльбе, Везеру и Рейну Норманны проникали в Германию. В 854 году им был разграблен Гамбург. В 994 году они вновь появились в устье Эльбы. Известный хронист Адан Бременский, назвавший захватчиков норманнов в платянии пиратыс, писал об этом в частности следующее: когда викинги прошли вверх по Эльбе и вторглись в глубь страны, саксонские князья решили объединиться Несмотря на недостаточные силы своих войск, они поджидали варваров, оставших в своей корабле возле штады. Бой был тяжелый, памятный и очень несчастливый. Храбро сражались обе стороны, а наши славные воины в конце концов признали себя побежденными. Викинги разбили все саксонское воинство. Далее Адам Бременский пишет следующее. Другие викинги... Побывшие по Ведзеру опустошили землю Хадель до Лизума и с большим количеством пленных прошли до моря, что возле Глинштетта. В заключении хронист сообщает, с этого времени викинги постоянно совершали разбойничьи набеги в эти края. Все саксонские города были объяты страхом, даже Бремен стал возводить мощный защитный вал. Продвигаясь вверх по Рейну, норманы достигли Кёльна, Бонна и Аахена. Один из преемников Карла Великого хотел откупиться от нашествия и подарил норманам город в устье Рейна. Норманы превратили его в свою базу, и отныне им стало легче достигать немецких и французских рек. Особенно сильно страдала от вторжений Франция. В 841 году норманны опустошили Руан, в 843 году сожгли Нант, в 845 году разграбили Париж. По Луаре они продвинулись до Орлеана, а по Гаронне — до Тулузы. В 882 году норманны появились на Маасе в 883 году на Шельге, в 884 году на Сомме, а через год они снова стояли у Парижа, который безрезультатно осаждали в течение 10 месяцев. Об этом втором нападении норманнов